A. M. O. Dunnel «Я запрек своего отца. Месяцы... Нет, годы я ждал этого мгновения. Теперь не выдержал и, размахивая кнутом, с гикканьем гоню его по улицам. Он семенит с трудом, переставляя подагреческие ноги. Дряблый рот исходит слюною. Отец старается изо всех сил. Стонет, жалуется, что я слишком часто и больно вытягиваю его кнутом. Но я не преклонен». Чаша моего терпения полна до краев, я жажду возмездия. Может быть, со стороны это и кажется жестоким, но таков обычай. Вдоль обученной рядами стали люди. Впрочем, они ничуть не удивлены. Каждое погожее воскресенье сыновья и дочери с утра запрягают отцов и гоняют их до самого полудня. Погонщиков обычно десяток-два, но сегодня... Остальные, возможно, из уважения ждут, пока я не исполню свой долг. Все-таки я долго терпел. Был сама покорность, и теперь заслуживаю всеобщего внимания и нахожусь вне конкуренции. Нам предстоит дорога длиною в милю, вниз по главной улице, и уже полпути. Я тяжело дышу, хотя не нанес ему и десятой доли всех положенных оскорблений. Я задыхаюсь от избытка чувств и от того, что устал на него кричать. «Но, сукин ты сын!» – погоняю я его, когда мы пересекаем третью улицу. «На, получай!» – хлещу с размахом и вижу пульсирующие ручки крови. Они как набрякшие жилки на бледной коже. Он уже стар, ему семьдесят восемь лет. «Вот тебе за то, что ты не взял меня с собой на автостоянку!» – приговариваю я и хлещу кнутом. «Тогда ты сказал, что это работа для мужчин, и я должен остаться с матерью в ресторане!» «А вот это за то, что ты не додал мне карманных денег, помнишь?» «Педик старый стал выдавать по 75 центов, потому что тебе не нравились мои друзья». «Не нравились свидетели», — выкрикиваю я и со свистом опускаю кнут на его спину. «За 30 лет тебе даже в голову не пришло, что у меня есть свой внутренний мир, свои мечты, свой смысл жизни, и ты посмел спорить со мною». Отец пыхтит и ускоряет шаг. Толпа вяло аплодирует, когда он ковыляет мимо. И я снова вытягиваю его кнутом, заставляя увеличить скорость. «Вспомни, как я целовался с Дорис в гостиной, а ты вошел в пижаме, старый сукин сын, и сказал, что мне еще рано. Вспомни!» «Я не забыл этот чёртов старик!» — говорю я, и отпускаю ему очередной удар». Это за то, что ты вынуждал, мать, ложиться с тобой, несмотря на ее усталость, болезни и отвращение к этому. За то, что лапал ее и уводил в спальню. Получай. Хлещу его изо всех сил. Боль заставляет плясать кровь в его венах, и он испускает жалобный вой. Это прекрасно, прекрасно. Танец его крови, гармония его крика, музыка его боли, радость моего освобождения. Все вместе и еще... Солнце, улица, облака, телега, кнут, память, утрата и возмездие. И мы несемся через весь город к неименуемой развязке. Я везу своего сына. Тридцать шесть лет я ждал этого мгновения, и, наконец, мое время пришло. Мерзкое отродье. Он вяжет, сидя в тележке позади меня. Воет и рыдает. Кнут дрожит в руке. Его унижение на виду у всех, кто пришел посмотреть на нас. Многие отцы в этом городе везли своих сыновей. Теперь вот моя очередь. О, как долго, невыносимо долго. Я ждал этого. Я едва сдерживаю слова благодарности, которые хочу прокричать солнцу. Недавно еще шел дождь, но сейчас все прояснилось. Нас видят все, видят. Его мучения, его вину, его ужас, его потуги. Да... «Настало время, и это свершилось, ибо я не мог более терпеть». Сзади доносятся его гневные окрики. Окнут лишь слегка задевает меня, не принося никакого вреда. «Так тебе, щенок!» – шепчу я. «Это за то, что ты меня назвал старым пердуном в присутствии матери. Тогда я не пустил тебя на улицу. Под дождь. Ты собирался смотреть тот омерзительный фильм...» Позади раскачивается телега. Я знаю, что сын вот-вот потеряет равновесие и упадет. Прекрасно. Прекрасно. Получи по заслугам. Кричу я ему. Подавись. Вспомни, как ты, учась в колледже, одолжил у меня 50 долларов и сказал, что вернешь через неделю, а потом спустил все в китайский бильярд. Попросил еще и спасибо не сказал. А когда тебе исполнилось семь, ты ворвался к нам в спальню в четыре утра и заявил, что никак не можешь уснуть. Получай, получай, ублюдок мелкий. Я осыпаю его бранью и знаю, что он корчится позади меня на дыбе своего унижения. Никчемное существование угнетает его. Он стонет, присев в телеге. Он пытается прислушаться к совести. Бормочет, понимая свою уязвимость. «Я получил по заслугам, получил по заслугам. Самое время каяться. Рядом рукоплещет толпа. Они машут мне, снимают шляпы, улыбаются. Зубы блестят на солнце. Они делят со мной всю сладость его гибели, и я улыбаюсь в ответ. Поднимаю руку, подмигиваю, заставляю ноги быстрее двигаться, чтобы на очередном ухабе швырнуть его на бесчувственные булыжники мостовой». Швырнуть так, чтобы он лопнул, как пузырь с кровью, а на тротуаре осталась бы только пустая оболочка. Пусть лежит и ждет ночи, когда из южных прерий прибегут предчувствующие поживу собаки и раздерут тело на части и съедят все без остатка. Конец рассказа.